Он перестал верить, потому что слишком много людей жило и умерло у него на глазах. На глазах у него жили Люси Старкера Финат, ученый-прокурор, садиберки Анна Стентон, и их жизненные пути не имели никакого отношения к великому Тику. На глазах у него умер отец.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 Они убили друг друга. Они были обречены уничтожить друг друга. Как историк Джек Бёрден понимал, что Адам Стэнтон, которого он мог назвать человеком идеи, и Вилли Старк, которого он мог назвать человеком факта,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 простое совершенство было бы делом пустяшным и смехотворно легким по правде говоря,